Это был китаец с заметной примесью белого человека. То обстоятельство, что перед ним стоял полукровок, вдруг разбудило в упорове ощущение раздвоенности крови. Сам, того не желая, он вдруг разделился, как будто по его венам заструились две самостоятельные крови, касаясь друг дружку мокрыми боками обтекая и сглаживая внутреннее раздражение с заботливой предупредительностью. «Раз они еще не задушились от противоречий, значит, дело не в них», — подумал он. «Но чья же кровь ведет китайца?» Шу ты Сам сказал, дело не в крови. Должно быть, существует вирус, которым люди заражают друг друга для злых целей». Или свеча? От Бога не родится злое. Нами правит сатана. Им, тобой, Россией. — Что ты дрожишь? — спросил Дерзилов. — Простейл. Обыск шел быстро и четко. С каждым выкриком Подлипова Угрюмый строй становился полнее. Дьяк повернулся к Вену. Тот вежливо опустил голову. Старый волк вздохнул, прощаясь. Возможно, он сожалел об им же задуманном. Только приговор не подлежал обжалованию. Китаец был острием приговора. «Седов Егор Исаевич!» Седой сунул нож в чью-то раскрытую ладонь. Пошел с опущенной головой между рядами зэков на обыск к старшине сивцову Подошел и встал между ним, и под Липовым так, что сивцову пришлось сделать к нему лишний шаг. «Лямин, Сергей Тимофеевич!» Лялька повторил тот же маневр, и опять на это не обратили внимания. «Ван Дучен!» — Жорка сказал. «Прощай, Вен!» Тот не ответил и вышел из строя семенящей походкой, сохраняя на бледном лице доброжелательную полуулыбку. — Руки за голову, ходя! — скомандовал сивцов Зэк послушно встинул руки. Ладони его почти коснулись ровного затылка. Но, оказавшись со следующим шагом на одной линии с подлиповым, он вдруг сжался в плотный ощутимый упругий клубок, из которого метнулась рука, сжимающая рукоятку плоского сапожного ножа. — я Дикий крик собрал все взгляды на плацу. Очумевший охранник завороженно проводил глазами исчезнувший в животе подлипого нож. — Йо! Нож появился весь в крови, снова окунулся в живот подлипову чуть выше ремня. Тогда Вологодский очнулся, нажал на спуск автомата. Очередь прошила косой строчкой спину вена Пойкнул и сел на колени, поймавший шальную пулю старый вор по кличке Костяной. Вен упал плашмя, так и не разжав ладони, сжимавшей плоский сапожный нож. — Коновой! — сохраняя спокойствие, распорядился Оскотский. — Открывать огонь при малейшем неповиновении. Эти мерзавцы другого не заслуживают. Колонны стояли в немом напряжении. Только раненый шальной пулей зек крутился по земле со сдержанным стоном. Полковник Губарь прошел сквозь строй автоматчиков, наклонился и приложил два пальца к виску Подлипова. «Унести! Он мертв!» Поднял с земли картонную папку со списками, вынул из кармана вторую с золотым пером что-то старательно зачеркнул, расписался. Упорову показалось, полковник взглянул в его сторону. Но это был мимолетный, скорее всего, случайный взгляд расстроенного человека. Папка тут же оказалась в руках дежурного капитана со слезящимися глазами и коротким, будто срезанным нечаным взмахом бритвы носом. «Скворцов Иван Иванович!» Выкрикнул бодрым голосом капитан. Согнутый радикулитом, Московский карманник Выходит из строя, Безуспешно пытаясь прислонить руку к затылку. Наконец говорит с одышкой, «Не могу, гражданин начальник, Грабка не поднимается». Он уже обыскан, И сивцов огорченный неудачей, кричит, «Пошел на место!» Тихо, безучастно, перекошный на правый бок зек проходит мимо читающего список капитана и я раздается из строя чей то истошный крик капитан шарахается в сторону от зека и хоххот сотрясает наладившуюся было после убийства подлипова тишину осеннего дня Испугавшийся капитан Скворцов поднял оброненные листки, покрутив у виска гибким пальцем, произнес сукаризной «Стыдно, граждане бандиты!». Упоров никак не обозначил своего отношения к событию, успев под шумок оглянуться на ближайшее окружение. Оно поменялось, но он угадывал, тот, кому поручена его жизнь, стоит за спиной». Воры знают, с кем имеют дело, а потому будут действовать наверняка. Он снял шапку, вытер подкладка лицо, выронил шапку на землю. Прием был прост, зато, наклонившись, чтобы поднять шапку, Вадим увидел за спиной татарина из третьего барака, который стоял, отступив на нужную дистанцию, и пряча ладонь в засаленный рукав вельветки.